Глава тридцать седьмая «Я так и знал, что ничем хорошим это не кончится!» — надрывался чей-то сердитый голос у меня над головой. «Даже не вздумайте. Это одноместная медеска, и в неё нельзя складывать мастеров штабелями». «Да поняли мы, поняли». Вздохнула где-то рядом Ди... Дикарка ржа. Я просто спросила, «Шео, не переживай так сильно, перегоришь». Сейчас мы его в другое место сложим. Да-да, о -да, них вздумай напрягаться. Я ещё тебя не изучил, залепетал какой-то то ли ребёнок, то ли голосок знакомо мультяшный. Это тот колючий зверь. Значит, мне не привиделось. А ты пшёл вон из моих файлов, наглец, окончательно обозлился первый голос. Судя по всему, иди. Тебе кто доступ дал, неведомая ты биоактивная херня с неправильными схемами? Они не неправильные. Они доработанные с помощью функции самообучения, ископаемая ты доисторическая. О-о-о... А ты знаешь, что у тебя тут блок от рейдового истребителя стоит? Наравне со схемами от мультиварки! Дикарка! Сейчас же забери от меня эту биомассу с манерами наглого взломщика, иначе я его импульсом ударю и объясню, что происходит. Кто дал тебе позволение тащить на корабль постороннего мастера? И вообще, посторонних. Чео, Таиси. Ой, здравствуйте. А это кто? Ещё один незнакомый персонаж, девчонка какая-то, явно напуганная и растерянная. Какого ржавого, у меня глаза не открываются. Эм, Яна, извини, что разбудили. Снова декарка. Ченьих сейчас заварю на всех. Тут без чашки не рассказать. Ченьих? Жор лучше нормальный взвар закажет, чего травиться-то? Сейчас только Норда сгружу. А то я подзадолбался уже стоять с голым мужиком на плече. Давайте наконец его куда-нибудь положим, а? Так вот от чего так голова кружится. Я ей вниз вешу. Так, стойте. Чего? взревел я, попытался взреветь. Вышло шёпотом и вчюта кожаную спину. Чью-чью? Бугая того белобрысова? Ой, взвизгнула незнакомая девчонка. Он у вас что? Живой? Охренеть. А мёртвый тебя не испугал бы? Удивилась декарка откуда-то справа. Чего я ещё о тебе не знаю, Ян? Ну, просто вы уже и так много законов нарушили. Да и порой ты такая, такая, я бы не удивилась, как-то совсем тихо пробормотала девочка. «А почему тогда он голый?» «Меня это тоже интересовало. Вот прямо очень-очень». «Лечить пытались», — как-то неуверенно ответила Таиси. «Ну и немножко трахнуть. Не успели просто». «У-у-у-у-у-у-у», — выдала девочка. «С интересом ржа побери. А так тоже можно». «В смысле, вы поймали раненого мастера и...» «И что?» «Решили вылечить и...» «И вот?» «Не-не, не так. Излучателем мы его лечили. А трахнуть просто лекарь посоветовал». Отмахнулась Таиси, на которой я смог наконец сфокусировать злобный взгляд. «Снизу вверх, ржа!» «Смотрите, очухался. Фил, положи его на диван, что ли». «То есть сейчас будете долечивать? Откуда столько энтузиазма и куда делся предыдущий страх? А можно я одним глазком, м? А? А то я ведь с братом охотилась и буду охотиться. Да мне не светит. Вот так вот. А Шео даже видео смотреть запрещает». Уже совсем обиженным голосом, но я обидничала это озабоченное. «Леди Тиана!» буквально взвыл местный идэ. Отстань, это же не парнух из сети. Это лечение. Значит, можно и даже нужно. Вдруг тоже кого лечить придётся. Какая занятная у тебя семья, протянул бугай, довольно аккуратно стряхивая меня с плеча на потёртый кухонный диван. Сама слегка в шоке, согласилась декарка. Она села рядом со мной и заботливо подсунула мне под голову диванную подушку. «Янка, прекращай шеу дразнить и принеси одеяло. Дьенису кажется холодно. Не будем мы его сейчас трахать, в смысле лечить. Успокойтесь все. Фил, ты хоть трусы его захватить не забыл?» «Ты только про штаны напомнила», — отвёл взгляд гад. Больше скажу, я и свои трусы захватить не успел. Как ты там говоришь? Упс. Я, признаться, настолько охренел от всего происходящего, что только молча таращился то на одного, то на другую, то просто вокруг. Это где я вообще? Серые стены, явно какого-то то ли корабля, то ли бункера с кучей металлических заплаток, причём прикрученных по принципу: что нашёл, то и прибил. Никаких окон и иллюминаторов. Две массивные железные двери. Лишь скудное количество мебели говорило о том, что это жилое помещение, а не дрейфующий в космосе и давно потерянный транспортник времён прародителей. Только вот назначение комнаты всё равно оставалось для меня загадкой. Вроде лежу на диване, а справа что-то наподобие кухни. Слева вообще капитанское кресло. И везде бардак. Сгоревшая кастрюля на том самом кресле, картофельные очистки на полу, крупу какую-то рассыпали. Ржа-ржа-ржа! Что вообще происходит? Или ты сейчас же объяснишь, что это все значит, или я заблокирую все доступы, вызываю хранителей и будь что будет. Рявкнул вдруг из-под потолка голос местного ИДЭ. А по периметру помещения замегали красные лампочки. Я попытался при встать и поддержал требование невнятным мычанием. Я согласен, на хранителей. Уф, устало потёрла лоб сидящая рядом декарка и машинально взяла у прискакавшей откуда-то из правого коридора белобрысой конопатой девицы плет. Укутала меня, погладила по щеке, как хорошего пёсика, и согласилась. Сейчас расскажу. Только я заказываю в звар, заинтересованно спросил Биоид. Я только теперь сообразил, что колючая пакость с мультяшным голосом это настоящая биологическая искусственная душа. Обалдеть. Ржаветь. Охренеть. У кого-то денег цвирки не грызут. Заказываей, кивнула Таиси. Встала, прошлась в задумчивости по рубке, механично убрала с кресла горелую кастрюлю. Значит, так. С чего бы начать? А вот, имейте в виду, это внутренние дела клана и разглашению не подлежат. Все слышали? Усвоили? Какого клана, дикарка? злобно переспросил Идея. Нашего. Всё, не перебивай. Слушайте с самого начала. Через 15 минут три раза для верности полюбовавшись, как эта аномалия переходит из состояния ауры мастера в состояние оружия, я окончательно убедился, что пришла большая, полная, глубокая ржа. И до кучи вспомнил свой недавний сон. Оценил Вы не против стукнуть меня по голове чем-нибудь тяжёлым? Вежливо осведомился у белобрысого богая из клана Гороса, глядя на него поверх чашки со взваром. Мне хотелось бы проснуться не раньше, чем дурдом в призме закончится и всё станет как было. Хитрый какой, усмехнулась моя, моё ржа знает что. Сама хочу, но не получится. «То есть в тебе кровь неведомой сестры, и ты поэтому стала...» «Такой?» — странным тоном спросила вдруг сестра Вальда, с которой по ходу дела Таиси всех познакомила. «Не факт. Может, я действительно мутант, и это врождённая. Может, со мной сделали что-то во время пыток в карцере. Может... Да всё может быть на самом деле». Кровь сестры прививали не только мне, но больше ни у кого такого эффекта не наблюдалось. Жаль, огорчилась слабосилка. Ты мне это брось, строго шикнула на неё Дикарка. Никаких экспериментов над собой. Ты и так развиваешься в хорошем темпе. Очень правильно, говорит эледи, очень разумно. Похоже, местный И.Д. определял, как обращаться к аномалии, исходя из собственных понятий о том, насколько правильные вещи она в данный момент говорит и делает. То ругался дикаркой и на «ты», то хвалит теперь леди и на «вы». «Никаких глупых экспериментов, особенно пока мастер Вальд болен. Лучше давайте решать, что делать дальше. Я запутался». Ты официально принятый член клана Таисисов Атера. Не выходя из него, ты привязала к себе мастера из клана Норт и одновременно, как мастер принял обший вдоним Таирис Арс. Как Таирис Арс, ты привязала оружие из клана Гороса и как Таирис Арс, взяла в ученики и под опеку того же самого мастера клана Норт. У меня один вопрос. Ты попроще не могла кланы выбрать? Звучит как словесная головоломка для выноса мозга, кивнул я и вдруг понял, что меня это забавляет, интригует, но уже не пугает. Теперь второй вопрос, тем временем продолжил Иде. Кто вы все тут друг другу? Семья? пожала плечами Таири.